В опочивальню вошли вдвоем с царевичем. Даже государя Маркел, почтительнейший попросил остаться на пороге. Комната была будто драгоценная шкатулка, истинное любование. синий потолок расписан облаками и ангелами. Над ложем шелковый шатерчик, пол в турских коврах, а у стен рядами всякие игрушки. Но более всего трехглазого поразил потешный терем-теремок искусной деревянной работы. Был он изукрашен картинками, резными крылечками, настоящими стеклянными оконцами, увенчен башенками, а сам не выше двух аршин. Здесь отрадушка ночевала, стал объяснять Алексей Михайлович. Видишь, как оно устроено. Через сию дверку малую я ее почевать провожаю. Там внутри три горенки, в глубине спаленка, Я утром отраду уговариваю выйти доброй волей. Иной раз по получасу и дольше. — А Крючок на двери зачем? — Запирал я ее на ночь, чтобы по дому не бродила. — Вчера утром, когда твое высочество отраду звал, Крючок заперт был? — В чем и дело, что заперт. Не могла она сама выйти. Я ж тебе толкую, колдовство! Маркел на четвереньках поползал вокруг домика. Окошки были тоже закрыты. Труба мала даже для кошки. Сунул руку в дверь, пошарил. Э, до кошачьей спальни не достать. Внутри тоже не втиснешься. В самом деле диковинно. Сбежать не сбежал, и вытащить ее тоже не могли. Вынув из кармана мерный складень, трехглазый замерил проем. Ширина восемь вершков, высота двенадцать. Снизу широко раскрытыми глазами смотрел царевич, ждал чуда. В дверях пузом вперед стоял царь-государь, у него из-за плеч выглядывали остальные. — А есть у твоего высочества товарищи, с кем играть? — Есть. Ваня Голицын, Артамошка Матвеев, Николок Стрешнев во дворце живут. — Доставить сюда, — повернулся Маркел к двери. Государь крикнул, «Товарищи царевичи сюда, живо!» Голоса подхватили, зашумели, донес удаляющийся топот множества ног. Подумав, еще немного от трех глаз и спросил, «А с государыними царевными, твоими сестрами, играешь ли?» «На что они мне?» — наморщил нос наследник. «Иринка с Анкой дуры, эта оттенка еще малая. Однако шатраду раду ты им показывал». «Показывал, но гладить не давал. Вот еще!» Маркел снова сказал через плечо. «А и царевен бы позвать!» Там загласили Царевин, царевин. Опять побежали. Страшно Маркела уже не было. Он расхаживал по царевичевой спальне, сопровождаемой многими взглядами сам собою гордый, думал, может, головы я и не сношу, но сей час... Я главный человек во всей православной державе. Сам царь у меня на посылках. Повелел, бояры не бегают, царевин ко мне волокут. За такой и головы не жалко. Первыми доставили трех перепуганных отроков. Втолкнули в комнату, велели встать в ряд. Но маркел на них, замерзших от ужаса, коротко глянул, махнул рукой. «Уведите». Через малое время запустили царевин — Ирину Михайловну и Анну Михайловну. Первая была уже почти дева, вторая — наследнику погодница, длинная, похожая на жеребенка. «Нет, не то», — сказал трехглазый, смерив Анну Михайловну взглядом. «Младшая царевна где?» «И здесь, сударь, Почивала, разбудили». Придворная мамка ввела за руку девчушку лет четырех. После сна хмурую, толстая щечка намята подушкой. Вот ею, присветлой царевной Татьяной Михайловной, расследователь заинтересовался. Присел на корточки, приложил к плечикам складень. Семь с половиной. Пролезла бы. Мамка испуганно прижала к себе девочку. — Чего это он, батюшка-государь? Царь надуру прикрикнул. — Так надо не перечь! Царевна начала выгибать губки, готовясь разреветься. — Ладушки, ладушки, где были у бабушки? — запел Маркел, выставляя вперед ладони. Подняла ладошки и ее высочество. Разок хлопнулись, однако ручки были слишком тонкие, такие кошку не удержали бы. «Да и сама царевна, совсем еще кроха!» Трехглазый со вздохом распрямился. Водите, царевин. А иные малые дети, гостебные, у царевича бывают?» «Господь с тобой!» — мамка подняла Татьяну Михайловну на руки. «От пришлых может быть хворь. Здесь только свои наперечет, ты всех видал!» Шея в нехорошем месте снова зачесалась. Но Маркел страх в себя не впустил. Он пошел кругом по почевальне медленно сопровождаемый многими взглядами. — Ну что? — не выдержал долгой тишины самодержец. — Куда она отсюда делать? Молебен надо большой, с патриархом, — это молвила царица со слезным трепетанием. — Нечистый тут наозоровал. А царевич стоял молча и просто смотрел на Маркела с надеждой. Трехглазый ему успокоительно кивнул, а помазаннику ответил, — я бы по палатам походить. — Одному, без присмотра. Дозволь, Твое Величество, я недолго. — Иди куда хочешь. Эй, передайте страже, чтоб всюду пускали. Поклонился Маркел царю, царице, царевичу, Протиснулся меж притихших боярынь с боярышнями, вернулся назад в залу. Там остались только служанки до да затейники, что давичи пытались развлечь наследника. Поискав глазами трехглазый, подошел к карлику с карлицей. Сначала померил складни мужичка, оказался велик. Карлица пискнула, когда сильная рука легла на ее тонкое плечко, Была она еще девчоночка, того вдвое меньше напарника. «Ну-ка, отбрызните!» — сказал трехглазый шутам с шутихами. Они кинулись от сурового человека в рассыпную. Рванулась была и малютка, но Маркел ухватил ее за пеструю юбчонку. «Тебя как звать?» «Аринка. Государева дурка. Пусти!» «А лет тебе сколько?» «Десять». Сев на корточке, трехглазый перешел на шепот. — Ты куда кошку дела? Кроме тебя никто к ней в терем не пролез бы. — Не брала я, дяденька, богом троицей! — закрестилась. Сложенные персточки были меньше, чем у четырехлетней Татьяны Михайловны. Маркел ухватил одну лапку. — А это откуда? На запястье виднелся след от когтей. Пойдем-ка милая. Иголица не захотела, и он легко перекинул крошечное тельце через плечо, понес с учащую ножонками карлицу прочь из зала. За дверью, где никого не было, поднял до уровня собственных глаз. — Ты хоть и дурк, но не дура. Сама знаешь, что будет, коли к палачу попадешь. Девка заплакала. — У него и так все есть, царевича. И лев живой, и слоны бирблюд, с берблюдихой. А я попросилась котку погладить, и то не дали. А она такая, такая, ух какая. У ней шерсточка, голубой пух. Я ей молочка, а она ластится, ей брюшка чушу мурлычет. Она спит, а я сижу, смотрю, так то хорошо. Сказнят меня и пускай. Аринки на глаза горели отчаянием и восторгом. — Два денечка мои были. не знаю, каков он рай. Веди меня к палачу, мне теперь и помирать не страшно. — Сначала ты меня веди. — Где ты тут обитаешь? — Под лестницей, в чуланечке, где метелки. — Вот она, твоя отрада, Алексей Михайлович. Трехглазый достал из-под кафтана голубой пуховый ком. Пока нес, кошка там уютно обустроилась, притеплилась. И Маркелу с ней тоже было душевно, прям жалко отдавать. Закричал державный наследник, запрыгал, будто малое время назад не лежал в подушках, бессиленный полумертв. Завопила и царица. Один царь повел себя как следовало. Осенился крестным знамением, широко поклонился в пояс святым иконам, Возгласил хвалу Господу. Главный боярин, князь Черкасский, не кричал, Бога не славил, Поманил трехглазого пальцем. Кто кошку похитил? Никто. Сбежала. Да как она могла? Крючок снаружи был закрыт. Повернулся и государь. послушать. Ему маркел и ответил, чтоб не смотреть в грозные очи боярина. — Умная она! Лапу через окошко просунула, крючок откинула, а, выйдя, заложила обратно. Князь Черкасский хмыкнул, но при царе дальше спрашивать не посмел. «Как же ты ее сыскал?» — спросил Михаил Федорович. «А вот как!» — Маркел снял с плеча голубую волосинку. «По шерсти. У меня глаз зоркий». Пошел по следу и сыскал. В чуланце каком-то под лестницей спала, яка Агнец. Подбежал наследник, прижимая к груди кошку. Вот этот глаз зоркий, который во лбу. Дай потрогать. Осторожно погладил пальцем склонившемуся Маркелу родинку. Потревоженная от рада недовольно заурчала. А покошачье, ты понимаешь? В самой малость. Что она говорит? Сейчас поспрашаю. Трехглазы почесал кошки бок, она поурчала еще. Не пойму, про что она. Аринка это кто? Есть такая карлица. Говорит, желаю, чтоб Аринка при мне была и меня обихаживала. Севши в колымагу ехать из дворца, Маркел сразу взапрел в дареной царской шубе. Степан Матвеевич завистливо пощупал вышитый позументами обшлак. Потрогал пуговки рыбьей кости. Раблей в триста шуба-то. Жаль не продать государю обида. В горнице на стенку повешу. Не по улице же в ней ходить. Это да, окольничий глядел искоса. Кто кошку стащил карлица? Трехглазы кивнул. Думы у него сейчас были про другое. Вот ведь двадцать с лишним лет царю отслужил. Каких только дел не делал, Каких только доблестей не являл. И что имел? Под ячество до да невеликий домишка. А тут кошку мурлявую сыскал. И уже дворянеен. Прижалованном жалованном поместье, да на плечах шуба ценой еще в два поместья. Покачал головой, девясь баловству судьбы. Степан Матвеевич понял без слов. — Это потому так, Маркелушка, что дело велико не смыслом, а надлежностью. Кто эту правду уяснил, высоко взлетает. Как это надлежностью? Акульничий объяснил. Почему царя величеством называют? Знаешь, все, что до него надлежит, хоть горшок ночной, великая И лучше при царском ночном горшке состоять, чем вдали от царя быть воеводой. А по мне лучше воеводой, чем при горшке. Острый у тебя ум, да не дальний. Потому не быть тебе воеводой. Воеводой станет тот, кто за царем горшок выносил. Эх ты, кошачий переводчик. Посмеялся проесть, но недолго. Пришла ему в голову другая мысль, от которой начальник посмотрел на новоиспеченного дворянина уже без усмешки. так ж наследнику ты приглянулся. Станет Алексей Михайлович государем. Вспомнит о тебе, приблизит. это к еще... Я у тебя буду попечение искать. Не попомнишь зла старику?»